Глава пятая. Неделю спустя я ехала по квин стрит более чем на полчаса раньше до назначенного показа дома. Кэтрин Хименес жалилась надо мной и передала мне клиента, так как сама была по горло завалена делами. Я была ей жутко благодарна и даже не стала лгать, будто я сама едва успеваю жонглировать собственными клиентами, чтобы еще подбирать за ней ее клиентов. Приняв самый последний момент решения остановиться, я притормозила перед домом Вероники. Десяток строительных машин не дал мне припарковаться поблизости, и я была вынуждена пешком пройти два квартала до желтого викторианского дома Вероники. Шагая, я улыбалась про себя, вслушиваясь в шумы суматоху строительства, счастливая от возможности признать, что, по крайней мере, один из моих планов и в самом деле работает. Когда я приблизилась, меня встретило завывание циркулярной пилы, звук почти столь же приятный, как и груда старых досок в маленьком переднем дворе. Софья распорядилась, чтобы для замены изъеденных термитами карнизов или половиц не использовалась никакая новая древесина, что значительно удлинило сроки ремонта. Надеюсь, так будет до тех пор, пока я не услышу все, что Адриэнна хотела мне сказать — и пока тайна ее смерти не будет раскрыта. Подойдя к подъездной дорожке, я узнала зеленые гуармы и свекрови. Багажник был открыт, как всегда, ходячая воплощение вкуса и элегантности, Амелия в ярко-синем костюме от Шанель из букле и на шпильках того же цвета нагнулась и вытащила из него стопки каталогов. Я бросилась к ней. — Давайте я вам помогу, — предложила я. «О, Мелани, я так рада тебя видеть!» — сказала она, и, поцеловав меня в обе щеки, вручила мне тяжелую стопку бумаг. Затем Амелия откинулась назад и вытащила еще одну стопку, ловко балансируя ею в одной руке, а на другой нажала кнопку, чтобы закрыть багажник. «Будь добра, помоги мне внести это внутрь». «Конечно. До моей следующей встречи у меня есть немного времени, поэтому я решила зайти...» и поговорить с Вероникой о... А... Я чуть было не сказала об Адриэнне, но вовремя остановилась. Амелия была лучшей подругой моей матери и матерью Джека, и, скорее всего, знала о моем особом даре, но мы никогда не говорили с ней на эту тему. Она инстинктивно понимала, что мне легче общаться с людьми, когда я могу притворяться нормальной. О ее поисках нового дома закончила я. Мы направились к парадным ступеням, я взглянула на стопку буклетов в моих руках. Для чего они? Это последние каталоги аукционов антикварной мебели. Вероника попросила меня помочь ей с оценкой стоимости мебели в ее доме. Поскольку они переезжают в дом меньшей площади, маловероятно, там найдется место для всех их вещей. «Хорошо, что ты здесь, так как, возможно, мы включим часть вещей в продажу дома. Все, что останется, я могу взять для нашего магазина». «Мне кажется, думать наперед никогда не рано», — сказала я, пытаясь удержать свою стопку и позвонить в дверь. «Вероника хочет подождать, пока дом не будет выставлен на продажу, а я помогу ей и Майклу найти новый». «Что, по словам Вероники, может затянуться надолго». Амелия подмигнула мне, и я улыбнулась. Она наклонила голову, изучая меня, как если бы я была статуэткой майсонского фарфора с отбитым носом. «У тебя усталый вид», — сказала она, сочувственно на меня глядя. «Это ваша размолвка», — она покачала головой. «Я не принимаю ничью сторону. Я слишком давно замужем, и знаю, что этого лучше не делать». Но я очень надеюсь, что вы с Джеком скоро сами это поймете. Дети скучают по тебе, когда вы не вместе. И я даже не представляю, как сильно ты скучаешь по ним, пока они не с тобой. Не говоря уже о том, как сильно Джек каждый день скучает по ноле. Я смогла лишь кивнуть, зная, что если открою рот, то наверняка разревусь. Я скучала по Джей-Джею и Саре каждое мгновение, когда их не было со мной рядом. точно так же, как я скучала по тому, как первым делом утром мы с Джеком входили в детскую, чтобы до начала рабочего дня провести с ними время до телефонных звонков, болтовней, доставки Нолы и ее подружек в школу. Циркулярная пила завизжала снова, заглушая все другие звуки, а также необходимость что-то ответить. Но тут дверь открылась, И Вероника пригласила нас внутрь, но не раньше, чем я уловила характерный запах духов ванильный мускус. «Привет, Амелии! и...» «Какой приятный сюрприз, Мелани!» «Надеюсь, ты не возражаешь, что я заглянула к тебе». «Конечно, нет», — сказала Вероника, закрывая за нами дверь. Я с трудом узнала обычную темное фойе и лестницу, Ступени закрывали бумажные дорожки, на всю тяжелую викторианскую мебель были накинуты белые простыни. В доме пахло опилками и краской, периодические удары молотка подчеркивали ровное завывание циркулярной пилы снаружи. «Здесь лучше», — сказала Вероника, ведя нас в библиотеку. Затем на бордовым кожаным диваном в стиле Честерфилд и таким же креслом вдоль стен тянулись полки с книгами. «Древний письменный стол с выдвижной крышкой был придвинут к круглому окну, которое я узнала по башне снаружи. Она закрыла пару раздвижных дверей, и мы вместе вздохнули в относительной тишине. Вероника с виноватой улыбкой помогла нам выгрузить нашу ношу на библиотечный стол с ножками на маленьких колесиках». «Я попросила Софи оставить эту комнату напоследок», — объяснила Вероника, — Чтобы нам было где спрятаться от всех этих строительных работ, она бросила на меня встревоженный взгляд. Майкл вот-вот тронется умом, не знаю, сколько еще он сможет выдержать, прежде чем решит просто продать все как есть. Она указала на диван. Почему бы вам двоим не присесть, а я пойду займусь подносом с чаем. Линси, сделала немного знаменитой сырной соломки своей бабушки. и должна сказать, что она лучше той, которую я могу купить в магазине». Вероника вышла из комнаты, а в следующий момент я затылком ощутила знакомое покалывание. Кто-то легонько потянул за рукав моего платья, и меня окутало легкое облако запаха ванильного мускуса. Амелия взяла каталог и, глубоко вздохнув, снова положила его на место. «Мелань, дорогая», — сказала она, повернувшись ко мне. Ты знаешь, что я люблю тебя как родную дочь, поэтому ты должна знать, что я желаю тебе только всего самого лучшего. А значит, я считаю своим долгом сказать тебе, что я думаю по поводу того, что вы с Джеком дали согласие на съемки фильма в вашем доме, пока ты живешь там одна с Нолой и двумя детьми. Это небезопасно. В самом деле, Амелия, все в порядке. Мы договорились, что при желании мы можем временно переехать в отель, Эта опция действует на все время съемок, поскольку съемочная группа имеет доступ лишь в определенные комнаты внизу, а наверх вход запрещен. В нашу частную жизнь никто вторгаться не будет. Она останется в неприкосновенности. Просто я не хочу нарушать жизнь детей больше, чем то необходимо, особенно сейчас. Мы с Джеком не в восторге от того, что Марк получит неограниченную свободу копаться в наших личных вещах. Честное слово. Со мной все будет в порядке. Твои родители тоже так считают. Словно не слыша меня, сказала она. Они были у нас вчера вечером на ужине. Мы все согласились, что это не идеальная ситуация, и большую часть вечера пытались найти подходящее решение. И никто не догадался позвонить мне и спросить мое мнение. Она с удивлением посмотрела на меня, как будто кто-то в первый раз прислушался к моему мнению. «Нет, полагаю, это потому, что мы знаем, что у тебя сейчас есть более серьезные заботы». «Да, но...» — Амелия похлопала меня по руке. «Я знаю, ты, безусловно, способна заботиться о себе и своих детях, просто нас, как родителей, как бабушек и дедушек, это не может не беспокоить». «Да, но...» «К сожалению, у нас с Джеймсом нет комнаты, а то мы бы с радостью взяли тебя к себе. Твои родители предлагали тебе и детям переехать к ним, но нам кажется, что увести детей Нолу от всего, что им знакомо, не самый лучший выход из ситуации. Поэтому мы объединили наши усилия и нашли решение, которое, по нашему мнению, сработает лучше всего». Я откинулась назад, и с прищуром посмотрела на нее. Раньше я ни разу не видела этой манипулятивной стороны Амелии Транхольм, возможно, потому что ее обычно маскировали доброй улыбкой и костюм от Шанель. Но она была матерью Джека. И мы подумали, что будет лучше, если Джек вернется обратно, разумеется, в гостевую комнату. Пусть поживет там до тех пор, пока не закончатся съемки. Или пока вы «Не помиритесь», — и она обнадеживающе улыбнулась. Я бы солгала, если бы сказала, что мысль о возвращении Джека, независимо от причин, никак не влияла на мой сердечный ритм. Я могла бы даже составить мысленный список всего, что мне нужно сделать, начиная с бретья ног, прежде чем он доберется туда. Увы, осознав, что в этом плане не доставала одного компонента, я тяжело откинулась на спинку дивана. Джек никогда не согласится. Он найдет другое решение, не связанное с тем, чтобы жить со мной под одной крышей. По лицу Амелии промелькнула улыбка, которую я бы назвала не иначе, как заговорщицкой. Она потянулась и снова похлопала меня по руке. «Предоставь это нам!» В моей голове промелькнуло воспоминание о том, как Джек, захлопнув у меня перед носом дверь, Оставил меня стоять одну в фойе нашего дома. Поверьте мне, Джек не готов. И все такой же упрямый, что и всегда. Если он действительно чего-то не хочет, невозможно уговорить его это сделать. И в данный момент он определенно не хочет жить вместе со мной. Раздвижная дверь снова скользнула в сторону. Звук строительных работ на мгновение сделался громче и внутрь, Балансируя с подносом в одной руке, а другой, закрыв за собой дверь, вошла Вероника. «Технически он не будет жить вместе с тобой и вообще дареному коню в зубы не смотрит», — тихо добавила Амелия, вставая, чтобы помочь Веронике с подносом. Узел, который начал скручиваться в моем животе, когда Амелия впервые обмолвилась о возвращении Джека домой, при виде сырной соломки и чая со льдом затянулся еще туже. Я посмотрела на часы, радуясь, что мне не пришлось лгать. «Вероника, у меня показ, поэтому я не могу остаться. Я просто заскочила, чтобы снова подняться на чердак, посмотреть, что еще я могу найти. То упомянула, что у был плеер для компакт-дисков. Он был в коробке с остальными ее вещами». Вероника нахмурила брови. «По идее, да. Где же еще ему быть? Но я не припомню, чтобы я видела его». когда рылась в ящике Адриэны вместе с детективом Райли. Хотя могла и пропустить. Я несколько раз отворачивалась. Слишком много воспоминаний. Она помахала перед лицом рукой, словно пыталась остановить слезы. С тех пор я там не была. Но ты можешь пойти и взглянуть еще раз. Кто-то еще настойчивее дергал меня сзади за платье. Спасибо. Я подошла к раздвижным дверям, которые Вероника только что закрыла. Повернувшись к Амелии, я едва не сказал: «Удачи». Вместо этого я просто помахала рукой и вышла в поездное, что ей понадобится чудо и бульдозер, чтобы заставить Джека Тренхольма сдвинуться с места. Невидимая пара рук толкала меня вверх по лестнице все три этажа до самого чердака. Дверь. Когда я добралась до нее, услужливо открылась сама по себе. Я обернулась, чтобы проверить, нет ли свидетелей, и никого не увидев, облегченно вздохнула. Я закрыла за собой дверь и встала посреди мрачного пространства. С тех пор, как я в последний раз была здесь, похоже, ничего не изменилось. На одном из толстых подоконников стоял фонарь молнии из пыльного стекла с толстой красной рождественской свечой внутри. Вдоль стен по-прежнему притаились зачехленные силуэты мебели, составляя компанию детским игрушкам, в том числе тряпичные кукле Рэйгиди Энн. Мне показалось, будто я увидела в черных глазах бусинках какое-то движение и резко обернулась, чтобы посмотреть, не было ли это чьим-то отражением. Но нет, там не было ничего, кроме стойкого запаха духов Адриэнны. Грязные витражи отбрасывали на чердачный мрак водянистую радугу, создавая впечатление, будто он находится под водой. Пылинки напоминали крошечные пузырьки воздуха, всплывающие на поверхность. Я на мгновение затаила дыхание, прислушиваясь к тишине, которая вовсе не была тишиной. Скорее, как будто кто-то рядом со мной замер в ожидании того, что вот-вот произойдет. Я медленно вздохнула, уверенная, что я не одна. Адриена? Я ожидала знака, звука, неожиданного движения детской качалки, ждавшей в углу, даже привидения. Но это было в повадках духа Адриены. Она как будто ждала, предвкушая, что вот-вот что-то произойдет. Казалось, она приберегала свою энергию, приберегала для тех моментов, когда чувствовала необходимость ее высвободить. Или всякий раз, когда ей нужно было что-то показать мне, подумала я, вспоминая красную подушку и внезапное появление золотой цепочки Адриены с кулоном Омега-Хи и местом для пропущенной буквы. Снова и снова я, похоже, продолжала неправильно понимать подбрасываемые мне подсказки. Я встала на колени перед картонной коробкой с вещами Адриэнны из-за ее комнаты в общежитии. Все четыре створки были открыты, завитки высохшей упаковочной ленты валялись на полу рядом, как я их и оставила. Я узнала альбом женского студенческого общества, стопку фотографий и приглашений на различные мероприятия в кампусе, бейсбольную кепку с логотипом Университета Южной Каролины. Я подняла бейсболку. Интересно. Почему она здесь? Было похоже, что ее ни разу не надевали, что заставило меня предположить, что, возможно, это подарок Веронике, которая училась в университете Южной Каролины. Положив ее на пол, я начала опустошать коробку в поисках плеера и всего, что могло подсказать мне, что же все-таки случилось с Адриеной. Вскоре рядом с коробкой уже выросли груды сувениров первокурсниц, Бордово-золотистые помпоны, стопка разноцветных пластиковых стаканчиков с отслаивающейся краской, которые были помечены различные события. Я вытряхнула и сложила с полдюжины толстовок Чарльстонского колледжа и общества «Омега-Хи», после чего вытащила стопку вдвое большего количества футболок. Порывшись среди рубашек, я нашла засунутый между ними ежегодник. Вытащив его... Я поднесла корешок свету, падавшему через витраж. Комета. Внутреннюю сторону передней и задней обложки украшали десятки подписей и пожеланий с множеством сердечек и смайликов. Я широко раскрыла книгу и встряхнула в надежде на то, что из нее что-то выпадет. Когда же из нее не выпало ничего, я положила ее на пол. Все в этой коробке уже давно было изучено и перепроверено полицией Чарльстона. а совсем недавно детективом Томасом Райли, которому поручали работу над нераскрытыми делами. Я не рассчитывала найти что-то новое. Я просто ждала, когда Адриэнна скажет мне, не пропустили ли мы что-то важное. Когда я вытащила его из коробки, браслет из засушенных роз осыпался мелкими хлопьями. Не знаю почему, но я поднесла его к носу, как будто хотела уловить что-то от той ночи, частью которой он был, и девушки, которые его носила. Но все, что я смогла уловить, — это слабый запах ванильного мускуса и запах тления. Я положила его поверх растущей кучи и снова переключила внимание на коробку. Теперь мне было видно картонное дно, усеянное рассыпанными пластиковыми бусинами из клубка спутанных и сломанных карнавальных ожерельей — желтых, зеленых, фиолетовых. Снова сунув руку в коробку Адриены, я вытащила стопку старых журналов. Сверху лежал номер журнала «Севентин» с фотографией актрисы Клэр Дэйнс в джинсовой куртке и тизером верху обложки. «Когда твои друзья предают тебя?» Вынув из почти пустой коробки стопку журналов, я обнаружила старую гарнитуру с наушниками из трухлявого пеноматериала. Положив журналы на пол, я вернулась к наушникам и под ворохом косынок проследовала за проводом их подключения. Моему взору предстал ярко-розовый плеер. Сквозь меня тотчас пробежала волна дрожи, а мимо пронесся сильный аромат духов Адриены. Я вытащила плеер из коробки, чувствуя себя так, будто я только что открыла капсулу времени. Почти вся поверхность плеера была покрыта завихрениями белого порошка, уже сбившегося в комки. Не иначе, как это был порошок для снятия отпечатков пальцев. У меня никогда не было проигрывателя компакт-дисков, но хотя это устройство было для меня в новинку, было нетрудно понять, что оранжевая жидкость, просочившаяся из батарейного отсека на задней панели, означает, что батарейки никогда не вынимались. и что, если я нажму кнопку «Открыть», поднимется верхняя крышка. Я заглянула в пустую полость, пыль для снятия отпечатков пальцев была щедро насыпана и сюда же. Отсутствие в плеере диска заставило меня задуматься, не изъяла ли полиция компакт-диск Лори Андерсон, о котором упоминала Вероника, чтобы сохранить его в качестве улики. Стараясь не касаться аккумуляторной кислоты, Я вернула плеер обратно в коробку, а затем аккуратно положила поверх него все остальное, чтобы оставить все точно в том состоянии, в каком я нашла эти вещи. Закончив, я встала и отряхнула с колен пыль. — Хорошо, Адриана. я ничего не нашла. — Что ты хотела, чтобы я увидела? Я не ожидала ответа, однако надеялась хотя бы на какой-то знак. «Ведь кто, как не она, осторожно подтолкнула меня вверх по лестнице, значит, здесь наверняка есть что-то такое, что она хотела, чтобы я увидела». Я подождала. «Ну ладно», — раздраженно сказала я и направилась к двери. Я попробовала повернуть ручку, но та не поддавалась. Я пробовала еще несколько раз, но так и не смогла ее повернуть. Я вытерла руку о юбку и попробовала еще раз. «Ничего». Дверь не была заперта. Такое ощущение, будто кто-то держал ручку с другой стороны. «Давай, Адриэнна!» Я кулаком стукнула в дверь. «Мне пора, пожалуйста, выпусти меня!» Я попробовала еще раз, и вновь ничего. Обернувшись, я прислонилась спиной к дверь и внезапно различила металлический звук музыки, как будто доносившийся из далеких наушников. Я вернулась к ящику, чтобы снова все из него вынуть, и по мере того, как я приближалась к дну, музыка звучала все громче. Я узнала слова «О, Супермен!», произнесенные через вокодер, и мои руки заработали быстрее. Но как только я нашла плеер, музыка прекратилась. «Хорошо», — сказала я, осторожно вынимая плеер и возвращая на место остальное содержимое коробки. «Теперь я могу идти. Я с дрожью повернулась к двери. Странная рябь в спёртом воздухе обдала мою кожу холодом. Я протянула руку и повернула дверную ручку. Ничего. Я взглянула на часы. Адрен, мне пора идти, пожалуйста, выпусти меня». Каким-то чудом я сумела скрыть панику в голосе. Как жаль, что я не взяла с собой мобильный телефон, а оставила его в сумочке в библиотеке. На всякий случай я еще раз повернула дверную ручку. Я снова обернулась, и мой взгляд остановился на ежегоднике, лежавшем на полу рядом с коробкой. Я была почти уверена, что клала его обратно в коробку, но спорить не стала. Я подняла его и положила на него плеер. «Ты хотела, чтобы я их взяла?» Чтобы проверить мою теорию, я повернула дверную ручку, К моему облегчению-то легко повернулась, и я открыла дверь. Я застыла наверху лестницы в странном подвешенном состоянии, как будто удерживаемая на месте двумя разными силами. Затылок мне обдало ледяное дыхание. В пустом воздухе возле моего уха кто-то прорычал неразборчивые слова. Затем кто-то толкнул меня, и я, кувыркаясь, полетела вперед. Внезапность этого толчка отключила мой мозг, лишив возможности контролировать свои руки и ноги. Прежде чем я, прижимая к груди проигрыватель компакт-дисков и ежегодник, достигла нижней ступеньки, мое неконтролируемое падение, столь же внезапно, как и толкнувшая меня сила, остановили чьи-то руки. — С вами все в порядке. Рабочий, в забрызганной краской футболки и джинсах, посмотрел на меня. а затем на чердачную дверь, которая захлопнулась, когда я спустилась по лестнице. «Да, все нормально. Спасибо», — сказала я, стараясь не выдать дрожу в голосе. «Просто я неуклюжий». Он перевел взгляд с двери на меня и кивнул. «Как скажете». Не оборачиваясь, он попятился от ступени к ведру с краской в конце коридора, крепко сжимая в руках проигрыватель компакт-дисков и ежегодник, Я сбежала по ступенькам в фойе, и все это время меня как будто легонько подталкивала в спину чья-то рука. Лишь когда я снова села в машину и поехала навстречу, меня начало трясти. Мой мозг медленно распутывал то, что только что произошло, переводя рычание в слова, вспоминая их, как и те, что сказала моя мать, когда держала в руках сломанный кулон Адриенны. который Вероника и Томас нашли в коробке и который я теперь носила на шее. Ты не хочешь знать правду. Я нажала на педаль акселератора, лишь бы поскорее оказаться где угодно. Но только не в одиночестве.